Антон Кун Л Алекс Тайны затерянных звёзд. Книга вторая. Глава 1. Альбеда. Я активировал комлинк ещё до того, как Кэтрин договорила. Но даже раньше, чем я успел выйти на связь с капитаном, корабль внезапно резко кинула в сторону, да еще и накренила. Пиявка взвизгнула, не удержала равновесия и полетела на пол. Кэтрин ухватилась за столешницу и осталась на месте, я тоже удержался на ногах. Мышечная память никуда не делась даже за те годы, что была не нужна. «Жива?» – спросил я у пиявки, которая задом наперед выползала из-под своего стола. «Пойдет!» – буркнула она. «Что за чудеса на виражах, нахрен?» «Сейчас узнаем». Я снова активировал комлинк, вызывая мостик. «Кар капитану, что происходит?» «Мы под атакой, вот что!» – зло ответил капитан. «Эти уроды выстрелили из плазменной пушки прямо у нас перед носом!» «Не знаю, есть ли теперь смысл говорить об этом, но Альбедо нам не друг!» – вздохнул я. «Да поняли уже! Вряд ли друзья стали бы пытаться нас сжечь!» «Возвращайся на мостик! Надо срочно придумать, что делать дальше!» Пиявка пыхтя уже выбралась из-под стола и проверяла состояние Кэтрин. Я бросил на них короткий взгляд и поймал ответный, взволнованный взгляд беременной. «Все будет хорошо, мы все сделаем!» Улыбнулся я ей и вышел из лазарета. На мостике я был уже через минуту, И эту минуту, к счастью, корабль больше не пытался брыкаться, как бешеный мустанг. И все равно, на всякий случай, я шел, касаясь рукой стены, чтобы не потерять равновесие в случае чего. Корабль ощутимо сбросил скорость, чуть ли не до четверти от максимальной. С учетом того, сколько у Кэтрин осталось времени до родов, это казалось плохой идеей. Но с учетом того, что нас только что чуть не поджарили, очень даже наоборот. «Вот только мы совершенно точно не успеем на планету, если будем продолжать ползти, как черепаха». «Внимание!» – заявила Кори практически в тот же момент, как я появился на мостике. «Вызов от Альбедо!» На панели приборов замерцал зумер канала связи, но капитан не стремился сразу же ответить на вызов. Он посмотрел на меня и коротко уронил. «Что думаешь? Сожгут?» «Не сожгут!» – я покачал головой. «Смерть Кэтрин им ни к чему, они с нее получат больше проблем, чем пользы». «Значит, все нормально?» – просиял Кайто со своего места. «Да хрен там! Не сожгут это не то же самое, что оставят в покое. Я моментально остудил его пыл. Их задача – не допустить нашей посадки на Далаксию, и для этого им достаточно просто отстрелить нам двигатели. Но если вдруг у них это не получится, то они вполне могут пойти и на крайние меры». «Шансов у нас против них никаких, если это был вопрос», тут же отозвалась из пилотского кресла Кори. «Зарядов пять мы отработаем контрмерами, зарядов десять поглотит щит, еще от парочки я, возможно, смогу увернуться, но этого слишком мало для того, чтобы мы успели добраться до планеты». «И они это тоже знают». Я кивнул, хотя Кори не могла этого видеть. «Поэтому и пытаются выйти с нами на связь именно сейчас» после того, как продемонстрировали свои возможности. «И что же ты предлагаешь делать?» – как бы невзначай спросил капитан. «Ну как что?» «Дать им то, чего они хотят», – я пожал плечами. «А сейчас они хотят поговорить с нами». «Так поговорим же». Кори, словно только этого и ждала, открыла канал связи, даже не дожидаясь приказа капитана. Видео, конечно же, не было. Было бы странно, если бы атакующие нас уроды Захотели показать нам свои морды, поэтому пришлось обходиться одним только звуком. Впрочем, даже с ним не все было гладко. Голос явно был пропущен через какой-то фильтр, из-за чего звучал так, словно с нами разговаривал ближайший родственник Жи, у которого до кучи еще и голосовые связки заржавели напрочь. «Отлично! Я знал, что благоразумие пересилит в вас жажду наживы!» Панибратский начал неизвестный, Но капитан его грубо перебил. «С кем я разговариваю? Как вызывающая сторона, будьте любезны, представиться!» Секунду ничего не происходило, а потом из динамиков раздался странный звук, как будто собеседник не то хрюкнул, не то хмыкнул, не то чихнул. «А вы забавный человек, капитан. Вы же видите, что мы не открыли канал видеосвязи, что замаскировали голос». «Вы правда думаете, что после всего этого я представлюсь вам? Это как минимум наивно». «Но того требует кодекс космоплавания», – не отставал капитан. Одновременно с этим он сделал короткий знак кори и та моментально поняв прибавила тяги до половины от максимальной. «Да нахер идет этот кодекс», – недовольно ответил собеседник. «Капитан, я надеюсь, вы умный человек». И понимаете, что кодекс действует лишь тогда, когда хотя бы одну из сторон удобно, чтобы он действовал. Причем эта страна еще и должна быть сильной. И в данный момент это мы. И не надейтесь, что мы не видим, как вы наращиваете скорость. Мы видим все. Немедленно выключите двигатели и перейдите в дрейф, иначе мы откроем огонь. И на этот раз уже не предупредительный... Капитан бросил короткий взгляд на Кори, но та лишь покачала головой. До атмосферы планеты было еще слишком далеко, чтобы оставался хотя бы призрак надежды на то, что мы успеем до нее добраться. Тогда капитан вздохнул и махнул рукой, а Кори нехотя потянула рычаг тяги назад, уменьшая скорость. «Другое дело», – довольно произнес неизвестный из динамиков. «Я знал, что с вами можно договориться». «Ну а раз мы смогли договориться по такой мелочи, то, возможно, сможем договориться и по поводу более крупной сделки». «И что за сделка?» Капитан продолжал тянуть время в надежде на то, что или ситуация как-то решится сама собой, или кто-то придумает, как ее решить. И правильно делал, собственно. Потому что у меня в голове уже появилась пара мыслей, которые пока что еще не соединились в цельный и стройный план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 «Капитан!» – внезапно в комлинке раздался нервный голос пиявки, которая, кажется, перепутала кнопки и вышла на общую частоту. «У нас проблема!» Капитан коротко взглянул на Кори, и та тут же отключила микрофоны на мостике. «Говори!» – велел капитан в комлинк. «У Кэтрин все плохо. Она может родить в любую минуту. Когда мы прибудем на Долаксию? «Останови это!» Также нервно, как и пиявка, потребовал капитан. Каким образом? Это же не диарея, Шредер, меня дери. Это живой организм решил, что ему пора появиться на свет. Его невозможно остановить. Пиявка, мне плевать, как ты это сделаешь, практически зарычал капитан. Хоть палкой обратно запихивай. У нас тут тоже жизнь не сахар, знаешь ли. Роды надо остановить или хотя бы задержать. А может «И не надо?» – тихо спросил я, но капитан меня услышал. Он повернулся ко мне и с интересом оглядел меня с ног до головы, словно видел впервые в жизни. «Повтори?» Я говорю, может, и не нужно их останавливать? Я пожал плечами. «Может, это можно использовать в наших целях? Ведь очевидно же, что до планеты мы уже не успеем долететь никак, ни с эсминцем на хвосте, ни даже без него. Я так понял, у тебя есть план» капитан прищурился кажется да я медленно кивнул У меня в голове действительно появился план. Я еще не мог назвать его лишенным изъянов и идеальным, но еще несколько минут назад не было даже такого. Кори скажи у нас есть связь с Далаксией?» обратился я к девушке Ни хрена тут же ответила она иначе я бы сразу подала им сигнал бедствия. У альбеда явно направленная глушилка, которая отсекает нас от планеты. «Ну еще бы!» – усмехнулся я. «Без нее они вряд ли рискнули бы атаковать нас. Ведь они знают, кто у нас на борту. И мы знаем, кто у нас на борту. И они знают, что мы знаем. Значит, связаться с Далаксией получится только с борта Альбеда. Или, пройдя фронт глушения, Кори пожала плечами. Вряд ли он очень уж широкий. Нет, сдвинуться с места они нам не дадут. Я покачал головой». «Но нам и не очень-то это нужно на самом деле». «Расскажи уже, что за план?» – не выдержал капитан. «Что ты предлагаешь-то?» «Секунду, я все еще укладываю все элементы». Я поднял ладонь, останавливая его недовольство. «Но если вкратце, я уже говорил, что я предлагаю. Дадим им то, что они хотят. Или, вернее, сделаем так, чтобы они сами пришли за тем, что они хотят». «Капитан!» – вкратчиво раздалось из динамиков корабля. Собеседник явно терял терпение. «Капитан!» – в ему истерически взвизгнула пиявка в Комлинк. «Напоминаю вам, что нахождение на борту посторонних людей ставит под угрозу мою основную директиву». Хладнокровно заметил Жи, который все эти дни так и простоял возле главной консоли, изображая из себя главный компьютер корабля. Из-за этого даже пришлось не допускать на мостик Кэтрин, придумывая всяческие причины разной степени правдоподобности. «Не переживай же», — улыбнулся я. «Я же не говорил, что мы их пустим на борт. Вся штука в том, что они будут думать, что они пришли к нам на борт, а на самом деле это обоюдовыгодная ситуация, ведь мы тоже сможем прийти к ним на борт». Наконец-то все части пазла сложились в моей голове, и превратились в цельный план, который уже можно было смело приводить в исполнение. «Так, хватит!» – капитан сурово нахмурился. «У тебя есть что сказать или нет?» «Если да, то самое время начать говорить!» И я рассказал им весь свой план. Кратко, буквально в четыре предложения, чтобы не терять время. Я решил, что если у них останутся вопросы, ответить на них будет быстрее, чем сразу пытаться зацепить рассказом все детали и нюансы. Тем более, что зацепить их в полном составе все равно не выйдет, как не старайся. «Звучит, как самоубийство», моментально отреагировала Кори, как только я закончил. «И они будут думать так же», я кивнул. «В этом и есть вся прелесть плана». Человек, назвавшийся Каром, прав, поддержал девушку Жи. План нелогичен и не очевиден. В этом его преимущество. Никто не ожидает подобных действий, поэтому не готовит им противодействий. «Что ж», – вздохнул капитан, – «раз уж даже Жи согласен, но я все равно считаю, что мы все умрем». «Однажды все умрут», – улыбнулся я, – «но не сегодня». «Капитан!» – снова раздалось из динамиков. «У меня начинает складываться ощущение, что вы намеренно меня игнорируете, и мне это не нравится». Капитан махнул рукой, и Кори включила микрофоны на мостике обратно. «Я все еще на связи». Мы с экипажем советовались, как следует поступить в данной ситуации. И что же вы решили? Не скрывая триумфа в голосе, спросил собеседник. Мы решили, что у нас есть встречное предложение, которое может оказаться более полезным не только для нас, но и для вас. Разумеется, мы не хотим быть сожженными ни здесь, ни где-то еще, даже если это будет означать провал нашего задания. Но и вы должны понимать что после этого самого провала на Далаксе нас вряд ли рады будут видеть. Причем настолько не рады, что боюсь выбраться оттуда у нас уже не получится. А это не очень-то отличается от перспективы сгореть в плазменном огне». Но ну, в логике вам не откажешь», – не стал спорить собеседник. «А в чем состоит предложение?» «Мы предлагаем вам забрать нужную вам девушку самолично», – посмотрев на меня, ответил капитан. «Мы пристыкуемся к вам, ваши люди дождутся, когда произойдут роды, убедятся, что они произошли, а потом вместе с ребенком заберете их на корабле. От этого выиграют сразу все. Нам не придется садиться на Далаксию и разбираться с родными девушки, а вы получите немало очков в глазах населения планеты тем, что вернете дочь своих политических конкурентов. Мне кажется, это довольно честно для нас обоих». В плюсе останутся все. Кроме семи девушки, конечно же, но это уже нас мало касается. «И как скоро ожидается рождение ребенка?» – быстро спросил собеседник. «В течение нескольких часов, полагаю. Мы надеялись, что успеем сесть на поверхность планеты до момента начала родов», – вздохнул капитан. «Что ж, ваше предложение действительно интересно», – медленно произнес собеседник, словно раздумывая. «Допустим, мы его примем. Какие у нас гарантии?» «Гарантии чего?» – невесело усмехнулся капитан. «Экипаж моего корабля пять человек. Вашего, если я правильно помню, за сорок. Огневая мощь несопоставима. Что вообще я могу вам гарантировать? Это мне нужны гарантии того, что после того, как мы отдадим вам девушку, вы не сожжете нас через секунду после расстыковки». «Хм». Собеседник явно призадумался. «Действительно, вы правы. Но все равно мы хотим убедиться, что вы говорите правду. Если Винтерс еще не родила, то она должна ждать моих людей возле стыковочного шлюза. Мы хотим убедиться». Капитан бросил на меня короткий взгляд, и я кивнул и не сдержал улыбки. Все складывалось даже лучше, чем я предполагал. «Хорошо, а мы согласны», — ответил капитан. В таком случае подходите на стыковку к третьему шлюзу и без глупостей попытайтесь дать больше половины тяги, отстрелим вам двигатели и пристыкуемся сами, только уже на наших условиях. Разумеется, никаких глупостей, упавшим голосом согласился капитан и сделал знак кори, которая тут же отключила канал связи. Неплохо, капитан, похвалил я. Сыграно весьма убедительно, я бы и сам поверил. «Я рад за тебя», — вздохнул капитан. «Теперь мне бы самому как-то поверить в то, что я только что говорил. Проклятие!» ты согласился отдать им Кэтрин. Она же сейчас даже ходить не может и родит с минуты на минуту». «Верно», — ухмыльнулся я. «Но они-то об этом не знают». Через пять минут, когда барракуда пристыковалась к эсминцу, капитан уже стоял перед переходным шлюзом, держа под руку закутанную в тряпки девушку. Она с трудом стояла, опираясь на него, как на трость одной рукой, а другой, держа огромный, чуть ли не в половину всего тела, живот. Огонек шлюза переключился с красного на зеленый, и двери открылись, впуская в полутемный коридор баракуды яркий свет шестерых человек. Все они были одеты в сине-фиолетовые плащи, под которыми угадывались очертания брони среднего класса. На головах красовались тактические шлемы с узкими визорами, закрытыми силовым полем. В руках солдаты держали средние бластеры модели «Корнифекс», еще достаточно мощные, чтобы пробивать легкую и среднюю броню, но уже недостаточно мощные для того, чтобы проковырять дырку в обшивке корабля. Из строя солдат вперед вышел тот, у которого на плече, прямо на плаще, красовалась яркая красная лента, главный у них, видимо. Он подошел к капитану, возвышаясь в своей броне над ним на добрых полголовы, и остановился перед ним. «Рад, что вы решили обойтись без глупостей». Прогудел он, а потом резко нагнулся к девушке и заглянул в узкую щель между ее тряпками, где располагались глаза. «Как вы себя чувствуете, принцесса?» В его голосе, даже искаженном броней, явственно проскочили издевательские нотки. «Надеюсь, вас не обижали эти грязные». Так, секунду. Он так и замер, согнувшись в поясе, словно его столбняк разбил. «Принцесса, а что с вашими глазами? Почему ваши прекрасные фиолетовые глаза внезапно стали зелеными?»